Глава 11 Признаюсь честно, сказать, что я не ожидал увидеть чего-то подобного, было бы неправдой. Хотя мне казалось, что пару ночей в квартире Костяна должно быть относительно спокойно. Все-таки хозяин усадьбы срок обозначил. Слуги его без команды сунуться не должны, а всех посторонних должны отсекать еще на взлете. Не тут-то было. Плотно задернутые шторы делали ночную темноту еще более густой, поэтому светящийся бледно-голубым светом полупрозрачный силуэт смотрелся четко и нереально одновременно. Этот призрак явно не имел ничего общего с хозяином усадьбы. Я бы сказал, что его прототип был гораздо и гораздо моложе. Солдатский китель наверняка когда-то был мышленого цвета. Голова с солдатской пилоткой на макушке не всегда была обезображена лишней дыркой с пятнами крови на виске. Призрак безотрывно смотрел на моего друга, а изо рта у него вырывался то ли всхлип, то ли шипение. Я прислушался и понял, что общается призрак явно не на русском. Впрочем, его внешний вид не вызывал у меня никаких сомнений, кто он такой и зачем пришел сюда посреди ночи. Хозяин шпанги явился за имуществом. Не знаю, как этот знак оказался внутри плиты, но теперь я был просто уверен, что награда исчезнувшего государства оказалась в руках у моего друга отнюдь не случайно. Немецкий солдат заработал ее кровью и не собирался просто так отдавать кому бы то ни было. Костян извивался на диване, скинув на пол подушку с одеялом и смотрел на ночного гостя широко распахнутыми глазами. Рот моего приятеля был широко распахнут, как будто он пытался закричать, но изо рта не вырывалась ни звука. Самым страшным было то, что одной рукой призрак держал моего друга за горло, а другой давил ему на грудь. Но, приглядевшись, я понял, что ошибался еще сильнее. Рука призрака погрузилась куда-то внутрь тела кузнечика, а пальцы другой конечности сошлись не на коже шеи, а наверняка сжали гортань костяна. Я попытался схватить привидение, но мои руки лишь бессильно махнули по воздуху прямо сквозь его тело. Сам призрак не обращал на меня ровным счетом никакого внимания, а продолжал сжимать внутренности костяна и шипеть что-то на иностранном наречии. «Андрюха в сторону!» р з д а л с я за спиной крик Мирона, и я послушно отпрыгнул куда-то вбок, освобождая пространство для напарника. «На!» С молодецким выдохом Мирон махнул купленный накануне серебряной вилкой, как будто держал в руках меч. Он целил призраку в голову, но столовый прибор прошел сквозь тело привидения, не причинив ему никакого видимого вреда. Хотя, правды ради, солдат перестал что-то шипеть на немецком, и, повернув голову в нашу сторону, прорычал о т ч е т л и в о и знакомые по фильмам про войну ругательства. «Шайся!» «Что?» — взревел раненым лосем Мирон. «Ах ты!» Дальше начался театр одного актера. Мои уши свернулись в трубочку уже на пятой секунде монолога моего напарника, а вот незваный гость, казалось, даже заслушался. По крайней мере, еще секунд через десять он извлек руки из внутренности Костяна, и уже всем телом повернулся в нашу сторону. «И там, в гробу, сделаю это все с тобой и тебе подобными!» Закончил свое сольное выступление Мирон. Я не большой специалист по привидениям, но почему-то сейчас было стойкое ощущение, что полтергейст ошарашен. Пару секунд стояла мертвая тишина, а затем раздался недоумевающий и почему-то сиплый голос Костяна. «Что это за хрень? Уберите его от меня!» В голосе моего приятеля слышались ужасы, начинающаяся истерика, но я действительно не представлял, как можно избавиться от этого призрака. С оборотнями, вампирами и прочей нечистью разбираться значительно проще, они же тоже смертны. А вот что делать сейчас? В памяти внезапно всплыла фраза из популярного сериала «То, что мертво умереть не может». Актуально, конечно, но вот только легче никак не становится. «Это не он, а оно». Спокойным тоном объяснил Мирон Кузнечику и, распаляя сам себя, начал второе акционное выступление. «И если оно сейчас не исчезнет, то я...» Объясняя все свои обширные и, надо признать, достаточно затейливые сексуальные фантазии, мой напарник начал размахивать вилкой, будто бы у него в руках как минимум шпага, и наступать на призрака твердо уверенно в своей правоте. Немецкий солдат оскалился и, дернув руками, как будто хотел защититься от удара, исчез. Я х о ш р а ш е н н о смотрел на то место, где только что, переливаясь неровными всполохами иллюзорного света, стоял призрак, а затем перел в взгляд на напарника. «Не, ну а что?» — пожал плечами Мироха. «Всем известно, что призраки Матюков боятся. Сработало же?» «Он вернется», — с сожалением констатировал я. «И что теперь, каждую ночь его караулить и орать матом?» «Да кто это такой-то вообще?» Практически взвизнул Костян. «Я чуть кони не двинул сейчас!» «Призрак!» п р о ш л ё п о л б а с ы м и ногами в сторону кухни Мирон. «Странную ты квартиру купил, скажу я тебе. Совершенно невозможно выспаться. Сколько времени?» «Четверть четвёртого утра». Глянул я на экран смартфона. «Ты куда?» «Спать!» Порбурчал Мироха. «У меня голова раскалывается после этого самогона». «Так давай выпьем!» Немедленно ж и в и л с я кузнечик. «И мне сейчас не помешает, и ты здоровье поправишь!» «Да ну нафиг! Мы с тобой тогда из квартиры сегодня точно не выйдем!» «Ты на нервах, а у меня старые дрожжи!» «Как пить дать, уйдем в запой!» «А нам с Андрюхой работать надо!» «У меня зуб на зуб не попадает!» Пожаловался Костян. «Если я сейчас не выпью, то уснуть явно не смогу!» «Не искушай!» — рубанул рукой Мирон. — Я спать, и точка. — Появится еще раз этот деятель. Будите. — Андрюха, ну хоть ты посиди со мной. — у м о л я ю щ и й посмотрел на меня приятель. — Пожалуйста. На кухне Костян выпил половину стакана водки, как воду. Крупными глотками и даже не попытавшийся заботиться поисками хоть какой-нибудь закуски. — Андрюха, кто это был вообще? — к у з е ч и к смотрел на меня абсолютно трезвыми глазами, несмотря на выпитую водку. «Ты знаешь, я много видел на этом свете, но с таким сталкиваюсь впервые». «Призрак?» — вздохнул я. «Сего лишь призрак, и поверь мне, Костян, это еще не самое страшное из того, с кем можно столкнуться». «Что-то подсказывает мне», — невесело усмехнулся мой приятель, прислушиваясь к богатырскому храпу Мирона, доносившемуся из комнаты. «Вы с Мироном все-таки не менеджерами в офис штаны протираете? Давай, рассказывай, что за призрак и почему он ко мне прицепился?» Этот солдат пришел за своим имуществом. Судя по всему, ты умудрился прикарманить именно его шпангу, а это его не устраивает. «Ну, а мы с Мироном...» хм, «Да всякое бывает...» Постарался уклониться и от прямого ответа, но кузнечик перебил меня, не дав закончить фразу. «Да ладно тебе...» «Если нет желания, то не рассказывай». Костян достал из холодильника бутылку минералки и буквально тремя глотками осушил половину-полтора литражки. «Но, судя по Мирону, вам подобное зрелище не в новинку. Он дрыхнет без задних ног, как будто вовсе ничего и не случилось». «Что есть, то есть», — выбнулся я. «Нервы у него и правда крепкие. Он и после ядерного взрыва спать завалится, если возможность представиться». «Ощущения, я тебе скажу, ужасные». Руки Костяна продолжали мелко подрагивать. Мне казалось, что он меня за сердце держит и сжимает все сильнее и сильнее. А рука холодная такая, аж до пяток пробрало. И горло пережал, что мне даже дышать нечем стало. А я тебе сразу сказал, что от этого знака надо избавляться. Наставительно проборчал я. Ничего хорошего от него ждать не стоило. То есть ты думаешь, что это привидение за шпангой приходило? Удивленно посмотрел на меня кузнечик. «Ну а зачем же еще?» В свою очередь изумился я такому непониманию товарища. «Я не знаю», — пожал плечами Костян. «Он что-то на иноземном лопотал. Я и не пытался вслушиваться. Единственная мысль в голове была, как не сдохнуть. Но раз так, то я и в а н о в и ч а найду и мехом наружу выверну. Сволочь такая. Подослал его кто-то. Наверняка это. Денег дал. Вот он и принес мне эту гадость с плитой вместе». «Вместе вывернем», — успокоил я п р и я т е л ь р а з там кто-то такой гадостью промышлять вздумал, то не дело такие причуды без внимания оставлять. Сегодня он к тебе призрака подослал, а завтра что? Вампиров нашлет». «Вампиров?» Глаза Костяна стали огромными. «Ты хочешь сказать, что они существуют?» «Представь себе», — смехнулся п р и ч е м их гораздо больше шастает по белому свету, чем ты можешь себе представить». Про себя и усмехнулся еще раз, представив, как изумился бы мой приятель, если бы узнал, что и в Калининград мы с Мироном прилетели по просьбе одного из кровососов. Было видно, что вопросов у Костяна с каждой секундой становится все больше, и он просто не представляет, с какого именно стоит начинать расспросы. «Кузнечик», — опередил я, готовый извергнуться словесный водопад, — «давай сейчас с п а т ляжем». Я понимаю, что ты о многом хочешь спросить, но, во-первых, эта тема практически бесконечна, а, во-вторых, ты сейчас весь на нервах, чтобы ее обсуждать. Хорошо. Как-то обреченно согласился со мной приятель. Надо и правда отдохнуть. Если я засну, конечно. Я заставил Костяна выпить еще грамм сто водки, и он окончательно размяк, позволив уложить себя баиньки. Правда, спать в своей комнате он категорически отказался. и, взяв одеяло с подушкой, б е з ц е р е м о н н о потеснил Мирона. Уже засыпая, я все-таки поймал мысль, давным-давно появившуюся на заднем плане п о д с о з н а н и я и никак не дававшую мне покоя. «А где хозяин усадьбы?» Эта мысль провела со мной все время до утра и не хотела отставать, даже когда подпрыгнувший Костян начал метаться по квартире с криками, что проспал и отчаянно опаздывает. Нет, действительно непорядок получается. Если этот потомственный дворянин собирается восстанавливать порядок на родовой территории, то почему он так спокойно позволяет бродить по своей вотчине всяким непрекаянным солдатам? Неужели он не почувствовал призрака? Или по какой-то причине решил, что п р и в и д е н и е в своем праве, значит, и поводов чинить ему препятствий никаких нет? Вопросов больше, чем ответов. Хотя мне гораздо больше нравится версия, что хозяин усадьбы пока просто не набрал достаточно сил, чтобы устанавливать железные порядки. А значит, и особо большой опасности представлять не должен. Вон Мироха на него натравим. Он, оказывается, с похмелья столько красивых ругательств знает. «Вставай, л е ж е Бока!» — сдернул я одеяло с Мирона. «Мы же не отпустим кузнечика одного на поиски обидчика». «Расплавь шпангу или топором разруби», — посоветовал мой напарник, не открывая глаз и шаря рукой по дивану в поисках чем укрыться. «Делов-то на копейку. Если не справитесь, то я через пару часов подъеду и помогу вам». «Мы и в а н о в и ч а едем искать», — пояснил я Мирону. «Лично мне очень интересно, откуда вообще появилось это наследие прошлого и с какой целью ее подкинули кузнечику». «Сегодня шпанга с привязанным призраком, а завтра что? Упырей наведут? Или порчу повесят?» «Дай поспать, зверюга!» — махнулся н а п а р н и п о р ч у навести — дело муторное. Бомжам местным не под силу, а упырей в Калининграде всех давным-давно выявили, сам слышал. Поэтому, если что, там тебя одного хватит. В конце концов, тебя все равно не жалко». «Ах ты, алкоголик малолетний!» Забрал я у него еще и подушку. Ты сюда отдыхать, что ли, приехал? Вставай. Нам сегодня придется побегать, потому что если мы эту сволочь не найдем, то от Костяна не отстанут. Меня нет, я в домике. Законючил Мирон. Имей совесть, конце концов. Если я посплю еще пару часиков, то ничего не изменится. А если опять призрак появится, то что делать? Заглянул в комнату Костян. Он почему ночью ушел? Как ты его прогнал? «Матюками!» — зевнул Мирон, все-таки открывая глаза. «Верное средство против такой нечисти». «В смысле?» — не поверил Костян. «Так он что, просто мата испугался?» «Перегара он испугался!» — хохотнул я. «От Мирохи такой запашок стоял, что любое привидение испугается. Вот оно и сбежало!» «Да ну тебя!» — не обиделся мой напарник. «Ладно, я скоро буду готов». И он попытался молодецким прыжком соскочить с дивана, но тут же скривился, схватившись за голову. у и простонал Мирон, снова закрывая глаза. «Что же мы вчера пили?» «Не мы, а ты!» — уточнил я. «Как-то ночью ты про похмелье не вспоминал». «Ночью я за вас испугался», — ответил Мирон, выуживая из сумки чистое нижнее белье и зубную щетку. «А сейчас не стой столбом, иди приготовь мне кофе». Хоть какая-то от тебя польза будет. Непрошибаемый чувак, — с восхищением констатировал Костян, глядя, как мой напарник скрывается в ванной. Как оказалось, квартировал Иваныч не так далеко от пункта приема металлолома. Костян безошибочно проехал между гаражами и остановился у довольно обшарпанных металлических ворот. — Приехали, — констатировал он, выключая зажигание. — Вот здесь и живет наш местный п а х о с т н и к «Что, прямо в гараже?» — подал голос с заднего сиденья Мирон. Душ и горячий кофе немного привели его в чувство, но было видно, что моему напарнику пока еще откровенно тяжело. Видимо, самогон деда Василия можно отнести к оружию отложенного действия. Вроде бы не так много они вчера с Мирохой выпили, а болеет, мой друг, как будто всю ночь напролет квасил. «Ну да», — т в е р д и л Костян. «Он мне как-то рассказывал, что квартиру жене и дочке оставил». Но в и д и т е его близкие больше не хотят, поэтому он доживает жизнь в гордом одиночестве. Пьет регулярно, на работу его никуда не берут, вот и перебивается мелким приработком. Мне металл сдает, еще куда-то стеклотару, да и так на помойках что-нибудь ценное ищет. Он подошел к воротам гаража и от души замолотил по створке, к о т о р а я была сделана дополнительная калитка для входа. «Ты ч е о барабанишь?» – остановил я п р и я т е л ь о т к р ы т о же!» Калитка на воротах от сильных ударов Костяна и правда немного приоткрылась. Но лично меня больше напрягало то обстоятельство, что из самого гаража не раздавалось ни звука. «Может, там и нет никого?» Подал голос Мирон, выбравшийся на улицу и закуривший сигарету. «Был бы кто живой, уже бы голос подали». Костян в ответ только пожал плечами и аккуратно потянул на себя небольшую дверцу. Он скользнул внутрь помещения, и я, махнув рукой Мирону, чтобы бдел по сторонам, полез вслед за приятелем. Гараж в России больше, чем гараж. Это не я придумал, а кто-то из великих поэтов. Десятилетиями довольно приличная часть мужского населения страны трепетно ухаживает за местами хранения своих автомобилей, кропотливо превращая их в филиал мужского рая на земле. У меня есть знакомый, который гараж утеплил, обил дорогой вагонкой и зашил потолок гипсокартоном. Каждую субботу он говорил жене, что в машине надо что-нибудь починить, поменять, подкрутить. И з б е г а л из дома со счастливой улыбкой на лице. Автомобиль выезжал из гаража аккуратно парковался неподалеку. На пол раскатывался ковер, в центр выезжало удобное кожаное кресло, рядом ставился небольшой переносной столик. Мужчина наливал коньяк, в хрустальный бокал и садился смотреть телевизор. К слову, раза в два больше, чем висел на стенке у него в квартире. У другого в гараже был аквариум, в котором жили черепахи. Как вы понимаете, он посещал свой филиал рая гораздо чаще. Причем ремонт в его гараже был не менее шикарный, чем в первом случае. Только этот товарищ при входе всегда переобувался в тапочки. Да и машину внутрь он никогда не загонял. Третий. Ладно, проехали. Я могу долго рассказывать про гаражи, но здесь не было ничего похожего на уже описанные случаи. Внутри гаража и в а н о в и ч а было грязно и почти что темно, потому что единственная горевшая в помещении лампочка тоже чистотой не отличалась. Если здесь и парковали автомобиль, то явно перестали делать это давным-давно. Все имеющееся пространство было захламлено каким-то мусором, большим и маленьким, начиная от кусков пенопласта и заканчивая упаковками от продуктов. По стенам гаража были р а з в е ш е н ы старые одеяла и окончательно потерявшие первоначальный вид ковры. Как видно, таким незатейливым способом Иваныч спасался от сырости, которая непременно должна была идти от кирпичных стен. Два напольных электрических обогревателя светились огоньками сигнальных ламп с двух сторон от старого дивана, навевая грустные мысли о скором пожаре. е ребята вчера неплохо погуляли», — скривился я, обозревая остатки пищи на перевернутом деревянном ящике, который, по всей видимости, служил и в а н о в и ч у столом. «Да уж, неплохо», — оскалился Костян. «Видимо, мою скорую кончину обмывать задумал». «Эй, скотина, отзовись!» Кузнечик поднял с пола обломок лыжной палки и потыкал им в центр тряпья, лежавшей на диване. Бесформенная куча зашевелилась, и на свет появилась чья-то голова. Склокоченные волосы, бесформенный рот в крови и черные зубы. ы б р р Голова чмокнула пару раз губами и что-то прошипело, — переводя взгляд в одинистых глаз моего приятеля на меня. «Отойди!» Немедленно заорал я, отпихивая костя на себе за спину. «Да уж, легкой прогулки, видимо, у нас не получится. Судя по всему, Иваныча только что сожрали. А вот что за монстр перед нами, еще только предстоит разобраться».